Президент, профессор Айзек Бромберг скоропостижно скончался в санаториуме «Бежен лук» утром 11 июня сего года. Никаких заметок по поводу модели монокозм и вообще никаких заметок по поводу странников в его личном архиве не обнаружено. Поиски продолжаем. Медицинское заключение о смерти прилагается. М. Камерер. Конец документа 2. Именно в таком порядке прочитал эти документы мой молодой стажер Тойва Глумов в начале 95 -го года. И, разумеется, эти документы не могли не произвести на него вполне определенного впечатления, не могли не настроить его на вполне определенные предположения, тем более, что они оправдывали самые мрачные его ожидания. Семя пало на благодатную почву. Немедленно разыскал он медицинское заключение, и, не обнаружив в нем ровно ничего такого, что подтвердило бы его подозрения, казавшиеся такими естественными, потребовал разрешения обратиться ко мне. «Я хорошо помню это утро. Серое, снежное, с настоящей вьюгой за окнами кабинета. Может быть, именно из-за контраста, потому что телом я был здесь». На зимнем Урале и глаза мои бессмысленно следили за струйками металла и воды на стеклах, а перед мысленным взором моим стояла тропическая ночь над теплым океаном, и обнаженное мертвое тело покачивалось в фосфорисцирующей пене, накатывающейся на пологе песчаный берег. Я только что получил информацию из центра о третьем смертном случае на острове Матуку. В этот момент передо мною возник Тойва Глумов, и я, отогнав введение, пригласил его сесть и говорить. Без всяких предисловий, он спросил меня, считается ли расследование обстоятельств смерти доктора Бромберга законченным. Я с некоторым удивлением ответил, что никакого расследования, собственно, и не было, равно как не было и никаких особенных обстоятельств смерти полуторавекового старца. Где же в таком случае заметки доктора Бромберга по теме «Монокосм»? Я объяснил, что таких заметок, скорее всего, никогда не существовало. Письмо доктора Бромберга – это, надо полагать, импровизации. Доктор Бромберг был блестящим импровизатором. Следует ли понимать тогда, что письмо доктора Бромберга и сообщение о его смерти, посланное Максимом Камероном – оказались рядом случайно. Я смотрел на него, на тонкие губы его, поджатые очень решительно, на его набыченный лоб, с упавшей прядью белых волос, и мне было совершенно ясно, что ему хотелось бы от меня сейчас услышать. Да, то его, мой мальчик, хотелось бы ему услышать, и я думаю, так же, как ты, Брунберг догадывался о многом, и странники убрали его, а бесценные бумаги похитили. Но ничего подобного я, конечно, не думал. И ничего подобного я моему мальчику Тойва, конечно, не сказал. Почему документы оказались рядом, я и сам не знал. Скорее всего, действительно случайно. Так я ему и объяснил. Тогда он спросил меня, пошли ли идеи Бромберга в практическую разработку. Я ответил, что этот вопрос рассматривается. Все восемь моделей, предложенных Экспертами весьма уязвимы для критики. Что же до идей Бромберга, то обстоятельства не очень-то способствуют серьезному к ним отношению. Тогда он собрался с духом и спросил меня в лоб, намерен ли я, Максим Камерер, начальник отдела, заняться разработкой бромберговских идей. И вот тут, наконец, я получил возможность его порадовать. Он услышал от меня именно то, что ему хотелось услышать. Да, мой мальчик, сказал я ему, именно для этого я и взял тебя к себе в отдел. Он ушел осчастливленный. Ни он, ни я не подозревали тогда, конечно, что именно в эту минуту он сделал свой первый шаг к большому откровению. Я психолог-практик. Когда я имею дело с каким-нибудь человеком, я, говоря без ложной скромности, в каждый момент очень точно чувствую душевное состояние его, направление его мыслей и очень неплохо предсказываю его поступки. Однако, если бы меня попросили объяснить, как это мне удается, а паче того попросили бы меня нарисовать, изложить слова, что за образ творится в моем сознании, я бы оказался в весьма затруднительном положении. Как всякий психолог-практик, я был бы тогда вынужден прибегнуть к аналогии из мира искусства или литературы, сослаться бы на героев Шекспира или Достоевского, или Строгова, или Микеланджело, или Иоганна Сурда. Так вот, Тойо Глумов напоминал мне мексиканца Риверу. Я имею в виду хрестоматийный рассказ Джека Лондона. 20 век, или даже 19 не помню точно. По профессии Тойва Глумов был прогрессором. Специалисты говорили мне, что из него мог бы получиться прогрессор высочайшего класса. Прогрессор Ас. У него были блестящие данные. Он великолепно владел собой, он обладал исключительным хладнокровием, редкостной быстротой реакции, и он был прирожденным актером и мастером имперсонацией. И вот, проработав прогрессором чуть больше трех лет, он без всяких на то видимых причин подал в отставку и вернулся на Землю. Едва закончив рекондиционирование, он сел на БВИ и без особого труда выяснил, что единственной организацией на нашей планете, могущей иметь отношение к его новым целям, является Камкон-2. Он возник передо мною в декабре 1994 -го года, исполненный ледяной готовности, вновь и вновь отвечать на вопросы, почему он такой многообещающий, абсолютно здоровый, всячески поощряемый, бросает вдруг свою работу, своих наставников, своих друзей, разрушает тщательно разработанные планы, гасит возлагавшиеся на него надежды. Ничего подобного я, разумеется, спрашивать у него не стал. Меня вообще не интересовало, почему он не хочет более быть прогрессором. Меня интересовало, почему он вдруг захотел стать контрпрогрессором, если можно так выразиться. Ответ его запомнился. Он испытывает неприязнь к самой идее прогрессорства. Если можно, он не станет углубляться в подробности. Просто он прогрессор относится к прогрессорству отрицательно. И там, он показал большим пальцем через плечо, ему пришла в голову очень тривиальная мысль. Пока он, размахивая шпагой, топчется по булыжнику арканарских площадей, здесь он показал указательным пальцем себе под ноги. Какой-нибудь лавкач в модном радужном плащике и с метавизиркой через плечо прохаживается по площадям Свердловска. Насколько он, Тойва Глумов, знает... Эта простенькая мысль мало кому приходит в голову, а если и приходит, то в нелепом, юмористическом или романтическом обличии. Ему же, Тойва Глумову, эта мысль не дает покоя. Никаким богам нельзя позволить вступаться в наши дела, богам нечего делать у нас на земле, ибо благо богов — это ветер, он надувает паруса, но и поднимает бурю. Потом с большим трудом отыскал эту цитату. Оказалась она из Верблибена. Невооруженным глазом было видно. Передо мной фанатик, католик, в католичестве своем далеко превосходящий своего папу римского, то есть меня. Но он готов был действовать. И я без дальнейших разговоров взял его к себе и сразу посадил на тему визит старой дамы. Тойва Глумов оказался прекрасным работником. Он был энергичен, он был инициативен, он не знал усталости. И очень редкое качество в его возрасте его не разочаровывали неудачи. Для него не существовало отрицательных результатов. Более того, отрицательные результаты расследований радовали его точно так же, как и редкие положительные. Он словно бы изначально настроился на то, что при жизни его ничего определенного не обнаружится, и умел черпать удовольствие из самой, зачастую достаточно нудной, процедуры анализирования маломальски подозрительных ЧП. Замечательно, что мои старые работники Гриша Серасовин, Сандро Мдбевари, Андрюша Кикин и другие —